Саша вышла из управления полиции и остановилась, не зная, куда эти перейти. В голове не укладывалось, что старого священника больше нет в живых. Она вспомнила его одинокую фигуру в венецианском ресторанчике. Как обрадовался Дон Виторио, когда обманутому итальянцу вернули отцовство. Как по-отечески обнимал он за плечи инспектора Лену. И сокрушался такой глупой кибелью родителей Микеле. «Я сам чуть не умер», – рассказывал он Луке и Саше про обвинение Татьяны и расследование карабинеров, и вот теперь его действительно больше не будет. Саша, погруженная в раздумья, даже не заметила, что дошла до моста и маленькой церкви, где служил Падро Виторио. Возле входа уже было много людей. Она подошла поближе и немного постояла, словно отдавая дань уважения старому священнику. «Говорят, это он, черный мотоциклист!» Вдруг услышала она за спиной. «Извините, а уже известно, кто это сделал?» Спросила девушка у двух женщин справа, которые и упомянули мотоциклиста. «Да уж кто сделал, нетрудно догадаться!» Ответила одна из них. «Только вот арестовать его не смогут!» «Почему?» Удивленно спросила Александра. «Да потому!» Женщина понизила голос. — Что это он, призрак, черный всадник, нашел новую жертву? — Брось глупости говорить, — прервала ее вторая женщина. — Всадники с врагами барона расправлялись. А этот что, случайных жертв ищет? — Знаешь, дорогая, а к барону еще надо присмотреться. Может, и его это всадники. Говорят, видели мотоциклиста у замка. А уж про этих в черных балахонах сама же говорила. — Ну все, хватит! — вторая женщина взмахнула руками. Вот и девушку испугаешь, хватит свои сказки рассказывать. Женщины отошли от Саши и раскланялись с пожилой парой, только что подошедшей к церкви. Саша побрела в сторону старого города. По дороге ей попался домик одинокой старушки с причудами. В двери белел белый конверт. Неожиданно для себя Саша поднялась по ступенькам, взяла конверт и раскрыла его. Там был список продуктов из четырех наименований и приложено несколько купюр. Девушке все равно нечем было заняться, да и от грустных мыслей надо было как-то отделаться. И она отправилась в небольшой супермаркет, замеченный ранее по дороге. Выбрав продукты по списку, Саша упаковала их в пакет, положила монетки от сдачи в тот же конверт и отправилась обратно. Она положила пакет около двери и вложила конверт со сдачей между створками. Выпрямилась, все было тихо. Девушка вздохнула и пошла обратно, но неожиданно появилось неприятное чувство, словно кто-то смотрел ей в спину. Она обернулась, все было так же тихо, но ей показалось, что одна из занавесок на окне справа от двери колыхнулась. Странная старуха еще подглядывает. Саша пожала плечами и отправилась к автобусной остановке. Какая-то мысль возникла и тут же исчезла. Осталось лишь чувство, что Саша упустила что-то важное. Но вот что и где? Она не могла вспомнить.